Глава тридцать шестая Внезапно появившимся мужчиной оказался Джеральд, элегантно одетый, но почему-то сильно взъерошенный. «Иди, Лиззи», — проговорила мама, беря девочек за ручки. «Мы пока побудем на скамеечке у крыльца». Я пошла к воротам, не торопясь, чтобы пояс с артефактами не звенел и не привлекал внимания стража. Джеральда пускать не хотели по приказу Алентера, но я настояла, сказав, что он мой родственник. Стражи впустили Сквайра, но экипаж остался за воротами. Мы свернули на узкую дорожку, на которой редко кто ходил. Стволы и выступающие корни поросли мхом. Из-под каменной кладки, которой была вымощена дорожка, выступала трава. «Что случилось, Джеральд?» – тревожно прошептала я. «Он все знает, Элизабет!» Сквайр взял меня за руки и посмотрел прямо в глаза. «Кто?» «Алентер!» «Когда мы вчера говорили с ним наедине, он велел мне убираться и больше не появляться. Я сказал, что ты моя тетя, а леди Маргарет — мать, и я буду вас навещать, когда захочу». На что Алентер усмехнулся и страшно засверкал глазами. «Он все знает, Элизабет!» «Вам нужно бежать со мной сейчас же!» «Но я не могу, у меня дети, я нужна им!» «Вообще, откуда у тебя такой щегольский наряд и этот экипаж? Где ты взял деньги?» «Изъял вчера несколько золотых монет из кабинета генерала». Сквайр кивнул на особняк во имя сопротивления. «Верни золото, Джеральд, ведь он подумает на меня!» «Элизабет, вчера ваш конюшей...» Велел мне заночевать в гостевом доме «Синяя птица» в столице, и я сошелся за кружкой пива с некоторыми людьми, они против захватчиков, очень многие против короля Тира и Алентера. Меня ввели в курс дела. Вы должны уехать со мной. Я часто задышала, обдумывая все, что сказал Сквайр. Я верила Джеральду как себе, но сердце подсказывало, что уйдя сейчас, я поступлю неправильно». Пусть генерал мой враг, но произнесенное им вчера у двери мое имя рождало робкое, еще не ясное, но очень важное чувство. И я не могла разрушить его. Я забрала руки у Сквайра и отступила на шаг. «Вы что, не поедете, Лизабет?» — прорычал Джеральд. «Не поеду». «Теперь понятно, почему Алентер говорил мне, что я вам не ровня и мне нельзя на вас так смотреть. Я подумал, что у вас с ним связь, и, похоже, не ошибся». «Что? Нет!» — скрикнула я. «И эти деньги...» — Джеральд похлопал себя по новенькому камзолу. «Он сам дал их мне, чтобы я больше не приезжал. Вы предательница, Элизабет, больше вы мне не госпожа». Джеральд, обиженный, двинулся за ворота, и его экипаж быстро укатил. Шаткой походкой я подошла к маме и детям. В голове крутились слова Джеральда. «Алентер все знает. Алентер дал денег, чтобы я не приезжал. Почему генерал так поступил?» Сердце зашлось бешеным ритмом от мысли, что он неравнодушен ко мне. «Нет, не может этого быть. «Скорее всего, хочет всего лишь использовать». «Лиззи, ты вся бледная», — прошептала мама, обнимая меня. «Что сказал Джеральд?» «Пойдем в дом, мама», — сипло проговорила я, беря Мэри на руки, а Кэти за ручку. Остаток вечера я не находила себе места, металась по комнате, вздыхала, прижимая ладони к груди. Время до ужина тянулось бесконечно долго. Я ждала встречи с генералом, чтобы взглянуть ему в глаза, но он не вернулся домой. И когда мы поужинали, искупались, переоделись в пижамы и готовились ко сну, я услышала грозный крик Алентера из коридора. «Какого хрена? Что случилось с моими бумагами? Госпожа Рут!» «Немедленно сюда!» В коридоре раздался слоновий топот и жалостливое собачье поскуливание. Я приоткрыла дверь, и мимо меня пронеслись, перегоняя друг друга пирожок и булочка. И тут я вспомнила, что заперла собак в кабинете генерала, и они просидели там полдня. Наверняка наделали делов, да и просто... «Наделали, а если прямо на генеральские бумаги?» «Никогда не чувствовала себя глупее!» Я оставила девочек в кроватках, запахнула домашний халат и вышла навстречу грому с молниями в образе Алентера. Он уже и сам шел мне навстречу. «Это все она!» прокричала госпожа Рут, появившаяся на лестнице. Алентер остановился прямо передо мной, пронзая чернотой взгляда. «Хотела увидеть. Получайте». Страшненько стало. «Госпожа Лиз Линден?» — строго сказал он. «Объяснитесь». Я сглотнула. Внезапный переход к обращению по фамилии вызвал еще большее опасение. А еще казалось, что Алентер приказывает объяснить, куда большее. нежели наделанные дела собак в его кабинете. «А еще с ней дети постоянно балуются и визжат на весь дом», вставила госпожа Рут, прервав наше с генералом строгое глядение друг на друга. «Почему дети визжат, госпожа Линдон?» пророкотал мужчина. «Они играют, им весело», ответила я совершенно уверенным тоном. Они бросаются новыми игрушками. Они же дети, сказала я, взглянув на управляющую. Госпожа Рут, идите спать, приказал генерал. А с вами, госпожа Линден, мы поговорим. Идемте. Мне стало очень страшно. Я вся затряслась, как заяц. Ну что поделать, виновата, надо идти. Алентер прошел мимо меня в спальню к девочкам, И внимательно осмотрел комнату. Ковер был изрисован. Рита сказала, что пятна вывести вручную невозможно, и она вызовет бытового мага. Игрушки валялись на полу, хотя я все их убрала перед сном. Это девочки из кроваток только что набросали. Но ну, Алентор поглядел на все это, промолчал и подошел к детям, поднял обеих девочек на руки. Потряс, отчего малышки захохотали, цепляясь в его плечи. «Ну, как вы? Воюете без меня?» Прошептал он ласково на ирландском. «Что сегодня делали, а, разбойницы?» «Молчите?» «Баловались, говорят». Алендер усмехнулся и поцеловал каждую малышку в щечку. Я скромно встала у стены, сцепив пальцы замком. и наблюдала за общением отца с детьми, а Лентер вызывал трепет моего бессовестного сердца. Генерал сел с детьми в кресло, расположив девочек на коленях. «А я вот занимался приведением в порядок государственных дел, пока его величество за городом с друзьями на лошадках прогуливался, проговорил устало мужчина, заправляя девочкам пушистые локоны за ушко. Много дел навалилось, не мог прийти раньше. Алентер снова поцеловал каждую из девочек в щечку, а они, продолжая улыбаться, гладили его чуть заметную щетину, отросшую за день. — Гу-гу, тя-тя! — радостно ворковали девочки. — дэрик произнес генерал, — ну-ка повторите. «Дерек». «Де... де...» «Странно, что он учит их называть себя по имени, а не папа, но это их семейное дело». «Давайте я вам почитаю, и вы пойдете спать, госпожа Линдон». Обратился ко мне Алентер уже на Валерийском. «Вы не подадите мне, там где-то на полке была старая книга со сказками».